Глава двадцать Узнать в этом рожеватом, лосоватом кабане, причем не жирном, а именно здоровом, квадратном, будто отлитом из свинца, того юркого пацанчика, что гонял когда-то тачки на техосмотр в гараж калашу, было бы нереально, если бы не тот самый громогласный открытый смех и простота душевная, граничащая с бесцеремонностью. Ну и имя, конечно. В сервис к Руслану патриот Максима эпично притащил на двух тросах трактор. «Я манал его, эти ваши кушеря, будто бы даже радостно заорал Макс. Навердик вердикт Руслана о том, что пробитый картер не заварить, придется менять, а для этого сначала заказать новый. Там ямка-то, кажется, с Гулькенхер была, а видишь, как зацепила. «Где я только до этого не скакал? По таким выебонам! А тут, блин, ну на ровном месте!» «Ну слушай, братан, это судьба!» — Хлопнул Руслана по спине. Я и представить не мог, что это ты здесь обосновался. Так мимо иногда проезжаю, смотрю, как сервис раскручивается. Ну чтоб ты... А чего неприметненько-то так у тебя с дороги? Реклама бы тебе? Замануху какую-нибудь? Говорил, а сам посматривал через плечо назад. Туда, где у ворот стояла камри Руслана. Так и магнитила она его. Не выдержал. Мотнул на нее головой. Слушай, продай, а? Руслан рассмеялся. Не... «Такая корова нужна самому, у нас с ней любовь с первого взгляда. А знаешь, я тебя понимаю, я ее когда в скупке увидал, чуть не прослезился, как будто в прошлое вернулся. все таки отвязное было времечко. Можно хоть посижу?» Залез в салон, погладил руль, пооткрывал козырьки проверил бардачок. «Да, молодость моя. Где ты ее взял-то?» Случайно наткнулся. У кореша одного во дворе стояла, битая, гнилая. Без доков. За честное слово купил. Буквально копейки. Зато потом столько в нее вбухал, что проще было бы новую взять. «Новая», усмехнулся Макс. Новую каждый дурак может. Ты это, братан, если вдруг надумаешь продавать, я возьму лады, без разговоров любую цену дам. Не, не надумаю. Максим любовно провел рукой по панели. Тогда бери ее. А если что и нужда будет снова в залог, то лучше ко мне обратись. Я лучше так по-свойски тебе помогу, чем в чужие руки попадет. А ты чем занимаешься? Говном, заржал Макс. Не, серьезно, меня даже погонял среди рабочих господин говнолог. Почетное звание, ёпта. Не понял. Куриный помет в биоудобрении перерабатываю. В промышленных масштабах. Угу, озадаченно хмыкнул Руслан. Неожиданно. И как? Берут? «А то! Основной поток на Европу и Эмираты гоню!» «Расширился на четыре региона, пятнадцать птицефабрик кучил, сотни тысяч тонн продукции ежедневно, а спрос все равно превышает предложение. Так что работа, слава богу, есть, только успевай крутиться». «И ты, если что, обращайся, без всяких там условностей!» «Рассмеялся. Не за говном, само собой, за помощью. Хотя нужно будет удобрение, тоже обращайся. Мы с тобой вроде как одним миром в свое время мазаны». Кое не забывается. Руслан усмехнулся. «Это точно. И захочешь забыть, не дадут». «Так что будешь в наших краях, обязательно заезжай. Дом на окраине с триколором на крыше. Мим не проедешь. Но и любой местный покажет». «Ладно, уговорил. А вообще, как у тебя, кроме бизнеса? Семья? Семья, — пожал плечами Макс. Дети. И еще раз дети. И еще раз». А если в общей сложности, то двадцать голов. Надеюсь, что когда вернусь, их не станет 21. И увидев недоверие на лице Руслана, снова расхохотался. Я тебе клянусь. Не веришь, приезжай, проверь. Легкий, громкий, простой, как медный пятак. У такого действительно может быть двадцать детей. А может и ни одного. Его не поймешь, когда шутит, когда серьезный. Но чувствуется, что человек крепкий и искренний. Пойдем-ка, еще кое-что покажу. Подумав, кивнул Руслан. Тебе должно понравиться». Конечно, угадать в этой Ауди ту самую сейчас было даже сложнее, чем когда ее пригнал Виталя. Салон пустой. Ни кресел, ни обивки. Кузов в пятнах шпаклёвки. От оригинальной краски почти ничего не осталось. Но Макс понял. «Да ладно, братан!» Присвистнул он и пару раз обошел тачку по кругу. «У меня аж мурашки. Смотри!» Сунул под нос Руслану руку. «Ты спецом, что ли, их коллекционируешь?» Это они меня спецом коллекционируют, рассмеялся Руслан. А я их просто люблю. Вот они ко мне исползаются. Охренеть! Не, ну эта тачка на особом счету всегда была. Я ее не касался, но хозяйку знал, конечно. Да, дельная мадама была, шаристая и заметная, по тем временам тогда же слишком заметная. Погладил шпаклеванную арку передней двери, повернулся к Руслану. А эту продаж? Нет. — мотнул головой Руслан. — Не моя. Я только колдую над ней. — Рус, там Мансуров подъехал. — Заглянул к ним один из мастеров. — Пустите его на объект. Объект — это бокс, в котором стоит мансуровский гелик. Руслан глянул на Макса, засомневался. — Нет, погоди, я сейчас сам подойду. И оказался прав. Увидев Максима, Валихан завел беседу на общие темы, даже не заикаясь, зачем приехал. Наконец за Максимом подъехал товарищ... Крепкий такой спортивный, слегка бородатый пацан, примерно ровесник Руслана. Протянул руку, уверенно стиснул ладонь. Алексей с интересом заозирался. Надо же, а снаружи не предвещало. Я мимо частенько езжу, и как-то даже не задумывался, что внутри все так масштабно. Думал, ну так, гаражные умельцы. А у тебя тут целый технопарк. Расширяюсь понемногу. Не без гордости кивнул Руслан. Там вон, на задах собираюсь отдельный покрасочный цех ставить. — Ну, чтоб уж совсем цивильно, по технологии. — Дело нужное, — одобрил Алексей. — Буду знать, рекомендовать. — Молодец, растёшь, — улыбнулся Мансуров, когда они уехали. — Скоро дяде Валихану на пятки наступать будешь? Руслан сделал вид, что не заметил его тони ревнивых ноток. — Какие пятки, Валихан Аратович? Мне до вашей империи, как до Шанхая пешком. Вы же знаете. К тому же у меня даже в планах нет затеваться с торговлей. Не подержанными, ни новыми. «Ну, знаешь», — хмыкнул Мансур. «Когда я начинал, у меня тоже не было таких планов. Я тогда вообще в один момент с голой жопой остался. Хорошо хоть живой. 92-й год, мне 35, жена, четверо детей. Ни жилья, ни машины, ни бизнеса. И это все после миллионных проектов, коттеджа в три этажа и репутации неприкасаемого. Чуть поле себя в лоб не пустил, веришь?» И тоже, знаешь, помаленечку подниматься начал. С магазинчик автозапчастей. Коврики, дворники, свечи, сальники, предохранители и вся эта мура. А вот, например, фары и что-то посерьезнее, это уж под заказ. Потому что не тянул брать впрок. Денег не было даже на жратву детям. Это все ерунда. Самое сложное было сохранять хорошую мину при плохой игре. И через гордыню свою переступать. Обращаться за помощью к тем, кто только начинал барахтаться. Когда я уже был царем горы. Позорно как-то было. Но ничего, переступил. Потому и выплыл. Вы не просто выплыли, а стали круизным лайнером. А я так, моторка по сравнению с вами. Меткое сравнение, благодушно рассмеялся Мансур. Но давай решим на берегу, что если уж ты не хочешь ко мне на борт, то и под килем не путаешься, да? Руслан выдержал его вроде бы смешливый, но на самом деле пытливый взгляд. Ваш бизнес для клиентов другого уровня, валихана Айратович. Я туда не полезу, мне это неинтересно». «Так уже полез, Руслан. Максим мой давний корпоративный клиент, и я не буду скрывать, что имею нехилый оборот через него и его фирму по регионам, и я его тебе не отдам». Руслан сунул руки в карманы, помолчал, глядя в небо, думая, как бы ответить попонятнее и потелекатнее. Он просто картер пробил. Думал, может, заварить получится, и я оказался ближайшим сервисом на его пути. Все. Думаю, в городе хватит работы на всех. Да я тоже так думаю. Поэтому в случае с Максом на картере все и закончится, да? Руслан упрямо промолчал. И Мансур даже гелик свой смотреть не пошел. Прыгнул в тачку и умчал. Практически сразу после него из сервиса уехал Руслан. А проезжая мимо остановки у оптовых складов, сначала заметил Мансуровский к шестой у обочины, а потом и Полину. Ударил по тормозам, выскочил из тачки, но тут же взял себя в руки. Обошел машину уже неспешно, буднично, ни слова не говоря, открыл багажник, не спрашиваясь, забрал у обалдевшей полины сумки, загрузил, кивнул ей как можно проще. Садись, я сейчас. Перевел взгляд на Мансурова. Отойдем?